Глава тринадцатая С Клэр я познакомилась в первый день в первом классе. Я сидела одна за партой и старалась не разреветься. В классе все друг друга знали, потому что ходили в один детский сад, я же не знала никого. Я была маленькая и тощая, мама заплетала мне две тугие коротенькие косички, чтобы ничего не торчало. Ещё я умела читать, но собиралась об этом помалкивать. Мама сказала, что меня будут дразнить всезнайкой и вообще лучше читать не как Бог на душу положит, а правильно, как учитель объяснит. В общем, я сидела одна, а остальные болтали себе по парам. И тут вдруг появилась Клэр. Я никогда не видела такой красивой девочки. У нее были длинные волосы, распущенные вопреки школьным правилам, и они сияли на солнце, как в рекламе шампуня «Пантин». Она обвела глазами класс, и со всех сторон ее начали звать. «Клэр, Клэр, садись со мной!» А она выбрала меня. «Не знаю, представляете ли вы, каково это, когда тебя выбирает такая, как Клэр. Словно на тебя остановился луч теплого яркого софита, и тебе и лестно, и неловко вдруг попасть в центр внимания. Все смотрят на тебя, и ты читаешь во взглядах. Почему она? Что в ней такого особенного?» В общем, Клэр села рядом со мной, и я сразу же превратилась из пустого места в человека. В того, с кем другим интересно поболтать и даже подружиться. Она улыбнулась мне, и я заулыбалась в ответ. «Привет», — сказала она. «Я Клэр Кавендиш. У меня такие длинные волосы, что я могу на них сидеть. Я буду играть Деву Мари в спектакле «На Рождество». А я Л... л ли...» Заикаясь, начала я, пытаясь выговорить имя Леонора. Клэр, недослушав, радостно воскликнула. «Привет, Ли!» «Клэр Кавендиш!» — учительница постучала мелом по доске, привлекая наше внимание. «Почему у тебя волосы не собраны?» Клэр подняла на нее ангельское личико. «А у меня от этого мигрени. Врач сказал, что волосы заплетать нельзя. У меня и справка есть». В этом была вся Клэр. «Справка? Какая еще справка? Какой врач в здравом уме выдаст пятилетнему ребенку справку с запретом плести косы? Бред же!» Но это не имело никакого значения. Любой бред, слетев в суст Клэр, становился правдой. И да, ей в самом деле досталась роль Девы Марии в рождественском спектакле. А мне досталась роль Ли, заикающейся мышки Ли, ее лучшей подруги. Я не забыла, что Клэр сделала для меня в первый день. Она могла выбрать кого угодно, могла воспользоваться своим положением и сесть с какой-нибудь из девочек, у которых были заколки с куклой Барби или туфельки лэлли Келли, предмет всеобщей зависти. Но она села со мной, одинокой тихой мышкой, и тем самым меня преобразила. Как лучшую подругу Клэр меня принимали во все игры, и я никогда не сидела в углу, изнывая от скуки. Я получала приглашение на все дни рождения, потому что меня хотела видеть Клэр, а Клэр везде была почетной гостьей. А когда прошел слух, что Клэр приходила ко мне поиграть и хорошо отозвалась о моих качелях и кукольном домике, другие девочки стали принимать мои несмелые приглашения. В пять лет дети бывают очень жестокими. Они способны говорить такие вещи, на которые ни у кого взрослого не повернется язык о том, как ты выглядишь, как говоришь и пахнешь, что на тебе надето, какая у тебя семья. Скажи такое коллеге в офисе, и вылетишь с работы за недостойное поведение. В школе же это в порядке вещей. В каждом классе есть козел отпущения, ребенок, с которым никто не хочет сидеть, на которого пытаются свалить любую вину, которого никто не хочет брать к себе в детских играх. И почти с той же неизбежностью в любом детском коллективе Появляется королева. Если таковая и была в нашем классе, то это Клэр. А я без ее поддержки имела все шансы занять место козы отпущения. И за избавление от этой участи какая-то детская часть моей души была навеки ей благодарна. Не поймите меня неправильно, дружба с Клэр не всегда давалась мне легко. Теплый софит ее благоволения в любой момент мог погаснуть, И тогда лучшая подруга становилась объектом насмешек. Много раз я возвращалась домой в слезах, потому что Клэр что-то такое сделала или сказала. И все-таки она была великодушная и щедрая. С ней было весело, и я просто не могла обходиться без ее дружбы, так что каждый раз ее прощала. А вот мама моя не питала к ней никакой симпатии, по совершенно непонятным мне причинам. Клэр ведь сочетала в себе все качества, которые мама пыталась развить во мне. Клэр была очаровательна, никогда не лезла за словом в карман, она всем нравилась и не уделяла учебе чересчур много внимания. И тем не менее, когда настала пора переходить из начальной школы в среднюю, мама не скрывала надежды, что я поступлю в наш местный лицей, а Клэр нет. Однако Клэр поступила. Никто не назвал бы ее заучкой, но она была умна и вполне способна выдержать экзамены. Тогда мама пошла к директору и попросила, чтобы нас с Клэр развели по разным классам. Так на занятиях у меня появилась новая, не менее неожиданная подруга — веселая колкая Нина с большими темными глазами и худыми смуглыми коленками. Нина была меня выше, пробегала 800 метров за 2 минуты 30 секунд, умела пошутить и никого не боялась. Расслабляться с ней рядом не следовало, чтобы не пострадать от ее острого языка. По части комментариев она не делала разницы между друзьями и врагами. Сейчас ты смеешься над ее шуточками, а в следующую секунду сама оказываешься их объектом. Но мне она нравилась, и с ней я все же чувствовала себя спокойнее, чем рядом с Клэр. Однако на переменках Клэр меня находила. Мы вместе обедали... Вместе сбегали с урока в универмаг «Вулворст», где проматывали карманные деньги на диски с музыкой, которая нравилась Клэр, и на лак для ногтей с блестками, с которым нам запрещалось являться в школу. Поймали нас лишь однажды, в 15 лет. На плечом не легла тяжелая рука, над нами нависло разъяренное лицо мистера Беннингтона и посыпались угрозы. «Исключения, вызов родителей, штрафные сидения после уроков до конца жизни». Клэр подняла на него честные-честные голубые глаза. «Простите нас, пожалуйста, мистер Беннингтон. Понимаете, сегодня был бы день рождения дедушки Ли, того самого, с которым она прожила все детство, помните?» Она сделала многозначительную паузу, давая учителю возможность лихорадочно пошарить в памяти. В общем, она сейчас в таком состоянии, что не смогла пойти на уроки. Если мы поступили неправильно, я приношу извинения. Я могла лишь изумленно вытаращиться. Дедушкин день рождения? Сегодня? Неужели я забыла? Он умер меньше года назад. Но вскоре я пришла в себя и страшно разозлилась. Конечно, нет. Был только март, а день рождения у него в мае. Мистер Беннингтон грыз ус и хмурился но наконец изрек он, — принимаю во внимание обстоятельства. Но ваше поведение непозволительно, девочки. А если бы в школе случился пожар? Спасатели могли погибнуть, разыскивая вас в здании, вы понимаете? В общем, чтобы это не стало у вас привычкой, ясно? Сегодня я закрою на это глаза, учитывая обстоятельства. Но только сегодня». «Простите, мистер Беннингтон». Клэр низко опустила повинную голову. «Я хотела поддержать Ли, как полагается, хорошей подруге. Ей очень тяжело». Мистер Беннингтон неловко кашлянул, коротко кивнул, развернулся и ушел. Я была так зла, что весь обратный путь не проронила ни слова. Как она посмела? Как? У ворот она взяла меня за плечо. «Ли, ты ведь не обиделась? Я ляпнула первое, что в голову пришло». Все-таки это я подбила тебя сегодня прогулять. Мне полагалось и отмазываться. Я слушала с неподвижным лицом, представляя реакцию мамы на мое исключение из школы. А Клэр все-таки спасла нас обеих. Но как мне теперь придется пережить настоящий дедушкин день рождения? Надо ведь будет идти в школу, и ни слова никому об этом не говорить. «Спасибо», — произнесла я жестким, неестественным голосом без следа заикания клэр лучезарно улыбнулась всегда пожалуйста и я тут же растаяла и почти вопреки своей воли заулыбалась в ответ в конце концов клэр поступила так как полагается хорошей подруге нет фло ты не можешь уехать на секунду мэлло замерла подбирая слова а потом фыркнула от смеха очень даже могу и уезжаю она закинула сумку на плечо и направилась к двери. Фло на грани истерики преградила ей дорогу. «Нет, я не позволю тебе все испортить!» «Да хватит чушь пороть!» не выдержала Мелани. «Приди в себя, Клэр, до да лампочки здесь я или нет. Это ты придумала себе идеальный сценарий и теперь пытаешься заставить всех ему следовать. Угомонись уже!» «Ты...» — Фло обвиняюще ткнула в нее пальцем. «Ты плохая подруга и плохой человек!» «Да при тут плохая подруга?» — устало отмахнулась Мелани. «Я просто мама. Моя жизнь не вращается вокруг ее высочества Клэр Кавендиш. Уйди с дороги, пожалуйста!» Она оттолкнула Фло и вышла из кухни в коридор. Я остановилась под лестницей, глядя вверх. «О, Клэр, ты проснулась?» «Что тут такое?» Клэр стояла на середине лестницы, завернувшись в мятую простыню. Солнце освещало ее сверху, так что волосы у нее светились как нимб. «Что такое? Что за крики?» — повторила она. «Я уезжаю!» Мелани поднялась на пару ступенек ей навстречу, быстро поцеловала ее в щеку и поправила сумку на плече. «Извини, не стоило мне вообще приезжать. Я еще не готова оставлять Бена, да и с телефоном беда». «А что с ним?» «Похоже, линия оборвана, связи нет, но дело даже не в этом». «Я просто хочу домой к ребенку. Зря я его оставила. В общем, я поехала. Ты ведь не против?» «Конечно, нет». Клэр зевнула и убрала волосы с лица. «Что за глупости? Конечно, езжай. На свадьбе увидимся». «Ну да». Мелани украткой бросила взгляд через плечо и негромко сказала Клэр почти на ухо. «Слушай, ты приведи ее в чувство, а?» А потом она захлопнула за собой дверь, и через минуту мы услышали шорох шин по раздолбанной грунтовке. Фло разревелась в голос, хлюпая носом. Я в растерянности смотрела на нее, не зная, что мне делать и надо ли делать что-нибудь. Клэр, зевая, спустилась, взяла Фло за руку и увела на кухню. Забулькал электрический чайник. Клэр что-то говорила успокаивающим тоном, но Фло продолжала захлебываться рыданиями. «Ты спасла мне жизнь!» — восклицала она сквозь всхлипы. «Как я могу это забыть?» золотка отвечала Клэр, как усталая мать любимому ребенку. «Ну сколько раз тебе повторять?» Я, крадучись, удрала наверх. «Да, молодушия». Дверь в нашу с Ниной комнату была закрыта. Я уже взялась за ручку, собираясь просто войти. Однако замерла, услышав голос Нины совершенно незнакомыми нотками. Я тоже скучаю. Чуть ли не ворковала она. Господи, как же мне хочется домой к тебе. Ты еще в постели? Длинная пауза. Связь прерывается. Да, тут с этим вообще беда. Вчера так и не смогла до тебя дозвониться. Да и сейчас телефон ловит на полделения. Снова пауза. Да, есть один, Том. Да ну, ты что, зайка, я тебя люблю. Я кашлянула. Мне совсем не хотелось вламываться в комнату посреди этого разговора. Нина редко поднимает забрало, но уж если такое происходит, она не бывает рада свидетелям. В этом я успела убедиться на собственном опыте. «Сейчас бы к тебе под одеялка Так по тебе скучаю. Тут дыра дырой, один лес вокруг. Прямо сбежала бы, только вряд ли нора...» Я еще раз кашлянула погромче и нарочно загремела ручкой двери. Нина прервалась на полусловие. «Алло? Алло?» Увидев меня, она широко улыбнулась с кучей подушек и сообщила в трубку. «А вот, кстати, и Нора. Нас в одну комнату поселили. Что?» Опять прерывается. Пауза. ха, -ха На этот счет можешь не беспокоиться. Ага, передам. Ладно, мне пора. Очень плохо слышно. Люблю тебя. Пока!» Она нажала на отбой. «Джесс тебе привет передаёт». «Хорошо, что ты всё-таки дозвонилась. Как она?» «Мне нравится Джесс. Она маленькая, кругленькая, у неё такая приятная улыбка, без капли сарказма. Короче, если подумать, она полная противоположность Нины. Идеальная пара». «Нормально, скучает, конечно». Нина потянулась, хрустнув суставами, и вздохнула. «Господи, была бы она тут со мной, или я там с ней. Либо так, либо так» но одно место у нас только что освободилось в смысле мэлла не уехала перестал работать стационарный телефон вот она и не выдержала что серьезно нет это уже просто грёбаная агата кристи десять маленьких эскимосов маленьких индейцев чего книга называется десять маленьких индейцев нет эскимоссов вообще то оригинальное название было десять негритят», напомнила я садясь на кровать Но потом это слово стало неполиткорректным, и гретят заменили индейцами. А потом вообще солдатиками, чтобы уж точно никого не обидеть. Версии с эскимосами никогда не было. «Ладно, пофиг», — отмахнулась Нина. «Там внизу кофе сварили?» «Нет, в доме только чай забыла». Я взяла джемпер, натянула его, поправила растрепавшиеся волосы. «Клэр не пьет кофе, значит, и нам не положено». «А, ну да, чертова Фло своим обожанием. Как она, кстати, пережила бегство Мелани!» «Напряги уши и услышишь». Мы обе замолчали, и в тишине с кухни отчетливо донеслись безутешные рыдания. Нина закатила глаза. «Она психованная! Я тебе серьезно говорю, и в универе такая была. Даже одеваться пытается, как Клэр, ты заметила? Это еще тогда началось, но теперь принимает угрожающие масштабы». «Да нет, она не психованная». Я неловко поёрзала. «Клэр умеет увлечь, и если человек не слишком в себе уверен...» Я замолчала, пытаясь найти слова для чувства, которые всегда испытывала рядом с Клэр. Будто моя собственная личность — это пустота, вакуум, в который может ворваться и заполнить собой кто-то яркий вроде Клэр. Нине этого не понять. У неё много недостатков, но слабой личностью её никак не назовёшь. Она долго испытывающе смотрела на меня и, так и не дождавшись продолжения, дёрнула плечом. «В общем, Клэр идеальная, понимаешь?» — беспомощно проговорила я. «Очень легко захотеть стать такой же». «Ну, может быть», — не надёрнула на животе слишком короткий топ. «Я всё равно считаю, что ей осталась пара шагов до психушки. Ладно, чёрт с ней, я не об этом вообще хотела». «Ты извини меня за вчерашнее. Я правда не думала, что тебе по-прежнему больно. Только если ты до сих пор переживаешь из-за Джеймса. Почему ты вообще приехала?» Я принялась влезать в джинсы, кусая губы и вспоминая, что успела выложить Нине, а о чем умолчала. Я всегда на инстинктивном уровне стараюсь не светить карты. С детства была очень закрытой. А теперь, живя и работая в одиночестве, и вовсе ушла в свою раковину». И я прекрасно понимаю, что эта склонность, если ее не осознавать и не контролировать, способна превратить меня в такую же чокнутую, как Фло. Потому я сделала глубокий вдох и заставила себя произнести это. Потому что не знала, кто же них Что? Нина резко села, спустив ноги с кровати. Я неловко пожала плечами, ощущая внутреннюю дрожь. «Действительно, если назвать вещи своими именами, выгляжу я в этой ситуации довольно жалко». «Это правда? То есть Клэр тебя сюда заманила, чтобы тут вывалить на тебя это дерьмо?» «Не совсем», — промямлила я, проклиная вдруг вернувшееся заикание. «Она вроде как хотела сообщить мне лично, посчитала это своим долгом». «Да что за бред собачий?» — выпалила Нина. Когда хотят сообщить лично, зовут в бар, не заманивают в какой-то медвежий угол. О чем она вообще думала?» Часть этой тирады прозвучала глухо, потому что Нина в процессе надевала свитер. Затем ее голова появилась из ворота, раскрасневшаяся от возмущения. «Вряд ли она меня прямо заманивала. Господи, почему я ее защищаю? Она просто... просто сука!» Нина вскочила и принялась так яростно расчесывать волосы, что в них электричество затрещало. «И как ей всегда удается после такого выйти сухой из воды? Помнишь, как она в десятом классе всем разболтала, что мне нравится Дебби Хэрри, а потом заявила, что это для моего же блага, что я типа сама устала жить во лжи? И все ее поддержали, благодетельницу!» Я не знала, что сказать. Инцидент с Дебби Хэрри был жуткий. До сих пор помню, какое лицо было тогда у Нины. Она заходит в класс, и все на нее смотрят и хихикают, и Клэр сидит с фирменной улыбочкой. «Она же у нас пуп земли!» — продолжала кипеть Нина. «Самое главное, как она выглядит, что она чувствует. Тогда я хотелось выглядеть заботливой подругой. И хоп! Она избавляет меня от необходимости скрываться и плевать, готова я к этому или нет. Теперь она хочет красиво уплыть в закат под ручку с Джеймсом, не чувствуя за собой никакой вины. И хоп, она ставит тебя в такое положение, когда ты воле неволей вынуждена ее простить и благословить». «А ведь Нина права. Я не злюсь на то, что она так поступила», проговорила я, все же слегка покривив душой. «На самом деле меня волнует другое. Что?» Но я не смогла. Меня снова накрыло чувство полной незащищенности, и я не смогла произнести этого вслух. Лишь качнула головой и отвернулась, полезла в сумку за носками. Меня волновало, в курсе ли Джеймс, что он знает, сам ли он позволил Клэр все это провернуть. «Хочешь отсюда уехать?» — спросила Нина, между прочим, как будто невзначай. «Мы с тобой можем сами свалить под ручку в закат, а Клэр с флоп пусть тут отрываются за всех». Она встала, застегнула джинсы, выпрямилась во весь рост то есть сто восемьдесят с лишним сантиметров, и с удовольствием потянулась. «Клэр, Фло и Том», — напомнила я. «А, ну да, Том еще». «Заманчиво», — вздохнула я. Настолько заманчиво, что я даже помечтала об этом минуту, пока Нина снова взялась за расческу. Но уехать мы не могли. Я это хорошо понимала. Точнее, я не могла. Одно дело, если бы я отказалась приехать сразу, И совсем другое, если сбегу посреди девишника. Все истолкуют это единственно возможным способом. Бедная рохля Нора до сих пор льет слезы по Джеймсу, даже не постеснялась испортить Клэр-девишник, потому что не способна смириться с поражением. Я прямо слышала, как они шушукаются об этом у меня за спиной. А хуже всего то, что узнает он. И они будут лежать в обнимку в своей идеальной лондонской квартире, и Клэр будет вздыхать. «Мне так жаль ее, бедняжка так и не смогла тебя забыть». «А он? А он?» Я заметила, что руки сами сжались в кулаки, и Нина смотрит на меня с любопытством. Я заставила себя расслабиться и выдавила фальшивый смешок. Уехать было бы здорово, но нельзя. Это совсем уж некрасиво после того, как сбежала Мелани». Нина смирила меня долгим внимательным взглядом и покачала головой. «Ладно, хотя, по-моему, ты мазохистка». Осталось потерпеть-то одни сутки. Теперь я убеждала саму себя. Одни сутки уж я выдержу. «Ладно, значит, остаемся».